Глава двадцать первая. Машина тронулась, и в салоне снова повисла напряжённая тишина. «Лео, вы только не обижайтесь, хорошо?» — начала неуверенно Поля. «Но я испытываю очень странные ощущения. С одной стороны, вы кажетесь мне знакомым, и я знаю ваше имя. Вас же так зовут? Меня действительно зовут Лео, Леонарду». Она кивнула. «Но при этом, простите меня ещё раз, я совершенно не помню, при каких обстоятельствах мы познакомились». «Впервые ты увидела меня в окне». Полина задумалась и закивала. «Точно, второй этаж, слева. Ты был голым, по пояс». Она подняла взгляд. «Ниже я был тоже не совсем одет», — улыбнулся я. «А вот это мне знать совсем не обязательно», — поджала губы Поля. «Только, кажется, это был не первый раз». Она снова словно погрузилась в себя. «Сначала я увидела тебя не в окне, а в окно». «Да? Ну, тогда я не знаю». Вообще, она снова посмотрела на меня. Я много слышала про гипноз, всякие там штучки, и вот сейчас чувствую себя героиней какой-то передачи про экстрасенсов и прочую муть. Больше всего мне сейчас хотелось спросить у Алисы, что же такое гипноз и экстрасенсы. Хотя последнее слово, кажется, я уже слышал от Алены. это же не в самом хорошем значении, если не ошибаюсь. «Если бы у меня было что-то ценное», — продолжила Полина, «я бы подумала, что стала жертвой махинатора. «Честное слово, мне совершенно ничего от тебя не нужно, в плане всякого ценного». «Может, ты маньяк?» «В каком смысле?» «Тебе лучше знать, изнасиловать, убить». «Знаешь, стало обидно мне. Вот в том, что женщин мне необходимо насиловать, меня ещё ни разу не подозревали». «А убивать?» — улыбнулась Поля. «Тоже не доводилось». Я отвернулся. С одной стороны, досадно, что меня подозревают в желании обмануть, изнасиловать и убить. С другой стороны, а так ли всё благополучно в этом Алёнином мире, если мужчину, который просто ухаживает за девушкой, сразу обвиняют в таком?» Вырывая из размышлений, над головой знакомо завопила «уа-уа-уа». Я узнал звук. Именно так подъезжала машина к холодку. А затем автомобиль резко повернул налево, накренив наши тела. Я успел поймать Полю, усадить её на место и вынул телефон. «Выходило, что до толстяка времени оставалось очень много, больше часа. Тогда в чём дело?» Полина тоже вынула свой телефон и приложила к уху. «Что там, Жень?» – спросила она. Потом покивала, сказала «понятно» и спрятала сотовый в карман. «ДТП, мужчину сбили, едем на место», – пояснила она мне. Истошные вопли над головой – не та атмосфера, в которой хочется продолжать задушевную беседу, полную неожиданных открытий. Вскоре машина затормозила. Полина подхватила сумку и выскочила в дверь первой. Я выбрался следом. Всё вокруг сияло от мигающих фонарей на машинах с надписями ДПС. Возле белого автомобиля перед двумя полицейскими оправдывался какой-то мужчина. На асфальте с неестественно выгнутыми ногами лежал подснежник. Я подошёл ближе. «А это кто?» – сурово спросил у лекарок полицейский, тоже помеченный буквами ДПС. «Это наш санитар», – уверенно соврала Евгения Александровна. «А почему не в униформе?» «Потому что у него выходной. Лео, чего уставился? Тащи носилки!» Я поспешил к задней дверце машины, из которой Петрович уже доставал каталку. Я быстро дотолкал её к бесчувственному телу. Потом несколько раз бегал к Петровичу за разными нужными приспособами, в которые укладывали переломанные конечности. «Будет жить!» Вновь подошёл к нам любопытный полицейский. «Будет, куда он денется!» пробормотала Полина, поднимая с корточек и опрокидывая свою сумку. Женя на это только закатила глаза. «А вот будь на его месте нормальный человек, уже бы умер», постановил полицейский, поставил сумку на место и пошёл что-то мерить длинной лентой. Мы вместе загрузили тело на носилки. Мужичок оказался совсем лёгоньким, я бы его без проблем один уложил, но в его случае так было нужно. Полина повезла каталку в машину. Женя собирала свои вещи. Я поднял с земли баул подснежника. Евгения Александровна скривилась, но промолчала. Подснежник слишком дорожил своей торбой. И я и так стал невольным виновником его травм. Хорошо, если сегодняшнее сегодня сотрётся, как обычно. А если внезапно закончится, как должен закончиться день? Как он потом будет без неё? Может, у него там самое ценное, пусть и такое же грязное, как всё остальное? Я забрался в машину, сел на свою скамейку и уложил рядом сумку мужичишки. Тот неожиданно открыл глаза и слабо улыбнулся мне, гнило зубом ртом. Я аж вздрогнул от неожиданности а потом он снова потерял сознание. Или уснул. «Авоську особо к себе не прижимай, там насекомых может водиться больше, чем когда-либо на тебе сидело», негромко сказала Женя. «Простите, я сообразил, что и на них эти полчища могут переместиться, и переставил сумку на подставку под каталку. Я помогу помыть салон». «Ты скажи-ка, какая жертвенность?» Она покачала головой и стороны в сторону. «Поля, где ты его нашла?» «Возле подъезда», ответила Полина, и разговор затих. В этот раз мы приехали в другое место, не туда, где дюжи молодцы беседовали о Шекспире. Я хотел помочь отвезти каталку, но меня вежливо попросили не светиться. Я и не светился, насколько мне было видно со стороны. В этом мире я вообще не умел светиться. Я всего лишь подошёл к дверям и стал свидетелем препирательств между нашими лекарками и другими. Разговор шёл на повышенных тонах. Но увидев меня, незнакомая женщина в зелёном одеянии, громкость уменьшила — Заметив, что Веня Петрович уже выгружает содержимое салона для промывки, я поспешил ему на помощь. Вскоре к нам присоединились женщины. На второй раз отмывать было проще, и я даже заслужил от Жени сомнительный комплимент, что, будто с тряпкой в руках, родился. «Как вы думаете, нам дадут пообедать?» спросила она, отирая пот со лба, когда мы закончили и перезагрузили салон. Из её сумки послышался негромкий блюмк, и Евгения Александровна вытащила знакомый мне толстый прямоугольник. «Не дадут», — постановила она. «Едем», — и она произнесла знакомый адрес, знакомый со вчерашнего дня. Улыбающееся Поле слегка побледнело, и улыбка стала слегка неестественной. «Евгения Александровна, можно я вас туда провожу?» — снова попросил я. «Тебе плохо?» — та тоже не оставила без внимания реакцию Полины. «Нет, просто, не знаю, глупости в голову всякие лезут». Поля передёрнула плечами, будто ей стала зябка, и растёрла ладонями руки посреди летней жары. «Ты вспомнила?» — спросил я, взяв её за плечи. «Что?» — удивилась она, но не вырвалась. «Ничего. Так, голубки, нас там уже ждут, давайте-ка по коням», скомандовала Евгения Александровна. Никаких коней поблизости не было, и все пошли грузиться в машину. Я сел на свою скамеечку и жестом предложил ей сесть рядом и даже приобнял, чтобы согреть. «Так что я должна была вспомнить?» — спросила Полина у меня, когда автомобиль тронулся. «Интересный вопросик. Теперь на него ответик нужно придумать не хуже». «Я подумал что ты что-то неприятное вспомнила. Показалось, что ты испугалась». «Я испугалась», — кивнула она. «Только не знаю, чего. Наверное, я очень странно и выгляжу со стороны». «Со стороны ты выглядишь замечательно». «Не пытайся меня утешить», — вздохнула Поля. «Даже не пытался» уверил я, но могу попробовать, и потянулся к её губам. Нехорошо пользоваться девичьей растерянностью, но так сладко. Губы Поли были мягкими и такими доверчивыми, что хотелось прижать её к себе крепко-крепко и уже перейти к более решительным действиям. Я всё-таки нормальный мужчина, хотя в этом мире со стороны могу выглядеть странным, пользуясь словами Поли, но совершенно точно не место и не время». Какое время? Даже не могу сказать, сколько прошло с момента первого поцелуя до момента, когда машина остановилась. Полина отскочила от меня, как ошпаренная, и принялась приглаживать волосы. У меня с волосами проблем не было, потому что волос почти не было. Была другая проблема, которой не было у Полины, и она стояла очень серьёзно. «Я сейчас выйду», — пообещал я и попытался переключить внимание на что-то рутинное и даже неприятное. Полина выглянула наружу, перекинулась парой слов с напарницей, вернулась в машину с понимающей улыбкой и, взяв в руку свою обычную сумку, сказала, «Ну, мы пошли». И у меня сразу всё прошло. «Поля, я иду с вами». «Лео, мы недолго, наверное». Она выбралась наружу. «Поля, я иду с вами, и это не обсуждается». Я последовал за нею. «Евгения Александровна, у меня нехорошее предчувствие. Мне нужно с вами. Очень. Пожалуйста». «Ну, знаете ли», — возмутилась та. «Вы не понимаете, я должен её охранять!» И тут Поля снова побледнела. «Жень, у меня тоже какое-то нехорошее предчувствие!» «Да достали вы со своими брачными играми!» — психанула лекарка. «Веня, где у тебя белый халат?» — крикнула она усатому. Тот кряхтя подошёл к нам. «Что за шум, драки нет?» — поинтересовался он, подтягивая за ремень штаны. «У них предчувствие, Вень!» — поябедничала Евгения Александровна. «А, значит, битва экстрасенсов. Серьёзное дело. А от меня что надо?» «Халат надо. Будет у нас сегодня новый санитар. В темпе давай», — подогнала она Веню Петровича. Мне протянули свободный белый халат с пуговицами. По пошиву и качеству ткани было понятно, что носит его не для красоты. Возможно, Евгения Александровна таким образом хотела указать на моё место в лекарской иерархии. Но если надевание этого уродства было необходимо для спасения поле то я был готов». Мне указали на сумку, я взял ее и пошел следом за лекарками. «Что там?» – спросила Поля, когда мы подходили к подъезду. «Больной мужчина, 27 лет, звонила мать, сказала, что сыну плохо». «А как именно плохо?» – уточнила Поля. «Плохо, Поля, просто плохо. Хрен его знает. Может, температура у него, а может, сердечный приступ». Мы поднялись на второй этаж. Евгения Александровна, которая шла первой, нажала на настенную пимпочку, потом еще раз. Из-за двери послышались резкие звуки, потом шаги. Открыла женщина в халате, как и я, только ещё более страшным, заношенным и с пятнами на боках и переде. Волосы женщины были всклокочены, глаза заплаканы. «Скорую вызывали?» — спросила Полина, делая шаг вперёд. «Где больной? Рассказывайте, что случилось». «Прокляли, прокляли моего Ванечку!» — всхлипывала она. «Ничего, гражданочка, у нас Полина Андреевна лучший специалист по проклятиям». Посмеиваясь, ответила Полина напарница. «Я весь подобрался при этих словах. Так всё-таки есть у них магия или нет? А как прокляли-то?» — уточнила она. «Так это эмпилепсия у него», — ответила женщина, вытирая слезу. «А почему вы диспетчеру не сказали, какой у него диагноз?» Из голоса Евгении Александровны исчезли шутливые нотки. «Так это забыла я слово. А расскажите, пожалуйста, что заставило вас вызвать бригаду? У сына был приступ? Где он?» Я поспешил подойти к Поле, чтобы в случае чего успеть принять меры. «Так Ванечка в комнате сидит». Женщина показала в сторону закрытой двери в глубине квартиры. «А что с ним не так?» — уточнила Поля. «Так прокляли его». «А как вы поняли, что его прокляли?» — не сдавалась Полина. «Сидит, уставился в одну точку. Мне ни слова, ни полслова, будто не родной». И тут женщина расплакалась. «Сумерки, что ли?» — обратилась к Поле коллега. «Похоже. Скажите, о признаках агрессии ваш Ваня не проявлял?» Обратилась Поля к женщине. «Не кричал, драться не пытался. Может, галлюцинации у него были? Чудилось ему что-то?» «Нет-нет, что вы! Ваня замечательный мальчик! Ванечка, сыночек, выйди сюда!» Позвала она, но никакой реакции не последовало. «Иван, я кому сказала?» — гаркнула хозяйка квартиры. Я вздрогнул от неожиданности. Дверь открылась, и из неё вышел темноволосый молодой человек. Он был худощав и мил. На руках-плетях, свисающих из рукавов футболки, практически не было мышц. Кроме футболки на мужчине были шорты, тоже застиранные и из очень тонкой ткани. «Ты бы хоть оделся, бесстыдник!» — возмутила женщина. «Хоть бы постеснялся перед врачами! Мать, позоришь!» Мужчина скрылся за дверью и вскоре вышел в тёмных штанах с вытянутыми на коленях штанинами. Он смущённо улыбался. «Иван, вы хорошо себя чувствуете? У вас ничего не болит?» Обратилась к нему Поля, но парень молча прошёл мимо неё. «Ты слышишь? А ну, отвечай!» — рыкнула мать. «Подождите, может, ему в туалет нужно, а он при девушке стесняется», — предположила Евгения Александровна, и женщина расслабилась. «Я тоже расслабился, зато напряглась Полина. Как-то застыла в одно мгновение, глядя в стену. Я обернулся на шаги. Молодой человек шёл к Полине, прижимая к бедру руку с ножом. «Ты куда собрался?» — и я встал у него на пути». «Я вспомнила!» — испуганно закричала Поля, и я обернулся. «У него нож!» Я так и знал, что у него нож, но того мгновения, на которое я обернулся, мужчине хватило. Бок обожгло болью. Я обернулся, выбил нож из руки в противоположный конец комнаты и выкрутил руку парню. Тот вскрикнул. «Ты что делаешь, паршивец?» — женщина закричала и стала бить меня по спине. Я отпустил парня. В боку словно полыхал пожар. Я посмотрел вниз. По белому халату расплывалось алое пятно. Кровь потоком текла по бедру и вниз. Почему-то в глазах помутилась, и я почувствовал, как слабеют колени. Наверное, я бы упал, но меня поддержали Полины руки. «Ты... Ты чего?» — спросила она испуганно. Евгения Александровна что-то кричала в окно Веня Петровичу. «Поля, я, кажется, в тебя влюбился», — выдохнул я, пока ещё был способен говорить осенённой внезапной догадкой. «Ты же говорил, что во имя любви нужно жить, а не умирать!» Поля прижимала к ране какую-то тряпицу, которую ей бросила Евгения Александровна. «Не умирай!» «Не буду!» — прошептал я. Слабость накатывала на меня утешающей волной, глуша боли раны. «Ты же говорил, что ты верховный маг, так намагичь что-нибудь!» Вытирая слезы, кричала Поля. «Говорил? Не помню!» Я попытался мотнуть головой, но не получилось. «Я намагичу!» «Хочешь, я...» — мне потребовались все силы, чтобы закончить фразу. «Сделаю так, чтобы этого дня никогда...» Я хотел сказать «не было», но язык мне отказал. Темнота подступала со всех сторон. Я успел подумать, что даже если мне не удастся сдержать обещание и стереть этот день, возможно, моя смерть окажется достаточной ценой, чтобы разорвать кольцо событий. И провалился в темноту целиком.